Глава сорок 46. Настя вернулась в Тауэры, оставив Светлану с Андреем. Брат с сестрой планировали вместе победить. Настя же очень спешила, чтобы успеть в компанию до обеденного перерыва. Она знала, что Сергей в это время всегда уезжает из офиса. Ей повезло. Она застала Белавина в вестибюле, когда он уже собирался уходить. "Есть минутка", остановила его Настя. "Конечно", ответил Сергей. Она отвела его в сторонку подальше от чужих ушей и спросила об Артеме. Сергей полностью подтвердил слова Данила Бакшеева. Хорошо помню это дело, сказал он. Я только-только учиться закончил, и нас начали потихоньку привлекать к уголовным делам. Артема просто подставили. Его девушку убили, и кто-то очень сильно хотел поскорее закрыть это дело и найти козла отпущения. Мне удалось тогда доказать его невиновность и вытащить на свободу. Но сделать это стало возможным только после того, как старый судья вышел на пенсию. Почему? удивилась Настя. Хочешь знать мое мнение? Сергей понизил голос. Его подкупили. Кто-то очень богатый и могущественный, кому Ольга Макарова перешла дорогу. Тот, кто и заставил ее замолчать навсегда. Тот судья имел дурную репутацию, на него постоянно поступали жалобы. В конце концов его просто попросили освободить должность. Новый судья пересмотрел тогда десятки старых дел, в том числе и дело Артема. После того процесса меня заметил Николай Загвоздкин и пригласил работать в Тауэр. А с Артемом мы до сих пор в хороших отношениях. Он отличный парень. Настя слушала его, и на ее душе становилось легче. Артёму нелегко пришлось, закончил свой рассказ Сергей. Он потерял любимого человека, да еще едва не отмотал срок за убийство, которого не совершал. Все это здорово его подломило. Но, знаешь, после встречи с тобой он словно воспрял духом, будто начал светиться изнутри. Так что, если он тебе действительно небезразличен, просто будь с ним и старайтесь поменьше думать о прошлом. Настя поблагодарила Сергея за информацию. Именно так я и собираюсь поступить, сказала она ему на прощание. Сергей кивнул ей и направился к выходу. Настя медленно побрела по вестибюлю. В ее голове вихрем кружились самые разные мысли. «Артем не виновен, его просто хотели подставить, она вспоминала слова Данила и Сергея. Кто-то богатый и могущественный перед гибелью Ольга Макарова сильно увлекалась Тауэром. Тот, кому она перешла дорогу. Хотел найти козла отпущения, чтобы замять убийство. Настя спустилась в цокольный этаж и направилась в мастерскую Артема. Сотрудники компании уже разошлись на обеденный перерыв, и на своем пути Настя никого не встретила. Артем сидел за столом, сгорбившись, закрыв лицо ладонями. Когда она вошла, он поднял голову, затем вскочил на ноги. Настя быстро направилась к нему. Артем хотел ей что-то сказать, но девушка не дала ему рта раскрыть, прижавшись губами к его губам. Анна Бежецкая приехала в дом моды, но ее мысли сегодня были заняты совсем не работой. Недавние слова Аркадия не давали ей покоя. Она весь день обдумывала его пространные угрозы насчет ее банкротства в случае развода. Наконец Анна решила, что лучше всего обсудить этот вопрос с семейным адвокатом и отправилась к Николаю Загвоздину. Анна столкнулась с ним в дверях тауэра. Загвоздин как раз выходил из штаб-квартиры компании. «Здравствуй, Николай", Анна. "Удивился он. Какой приятный сюрприз. Можешь уделить мне минутку?" Для тебя я всегда свободен, с готовностью кивнул он. Анна грустно улыбнулась. Все годы их знакомства Николай был ей настоящим другом. К нему она всегда могла обратиться за поддержкой. Анна догадывалась, что он тайно любил ее на протяжении многих лет. И если бы не её брак с Аркадием Бежетским, они наверняка были бы вместе. Она поняла в день своей свадьбы, 25 лет назад, когда Николай впервые в жизни напился, а через полгода он женился на Алевтине. Если бы в молодости он был посмелее, а она не любила так Аркадия, все могло бы быть по-другому. Может, пройдемся — предложила Анна. Я не хочу, чтобы нас подслушали. Ты меня заинтриговала, признался Николай. Они вышли из здания и направились к фонтану, расположенному в центре площади перед тауэром. Ты много лет проработал юристом компании и нашей семьи, начала Анна. И теперь мне самой нужна твоя консультация. Я тебя слушаю. Я хочу развестись. Николай резко остановился. Это известие его просто потрясло. Развестись? Анна кивнула. Я давно шла к этому и теперь готова сделать последний шаг. Ты в этом уверена? Я уже сказала об этом Аркадию. И как он себя повел?» Анна развела руками. А как он мог себя повести? Поэтому я и пришла к тебе. Он рассмеялся мне в лицо и заявил, что в случае развода я останусь ни с чем. Что он имел в виду? Мне стоит чего-то опасаться? Николай задумался. Насколько я помню, вы заключили что-то вроде брачного договора, правда? удивилась Анна. Я не помню, хотя иногда Аркадий действительно давал мне на подпись какие-то бумаги. Ты их даже не читала? Николай укоризненно на нее посмотрел. Я была молодой, наивной, И по уши влюбленной девчонкой верила каждому его слову. Естественно, я их не читала. У меня где-то должна быть копия, вспомнил вдруг Николай, но для этого нам все же придется вернуться в мой кабинет. Они вошли в здание и отправились в офис Загвоздина. В кабинете Николай открыл свой сейф и начал быстро просматривать хранящиеся в нем документы. Вскоре он нашел нужную бумагу. Не хочу тебя разочаровывать, но Аркадий сказал тебе правду озабоченно сказал он. Он владеет всем. Абсолютно все ваше имущество записано на него. После развода ты покинешь дом с пустыми руками. "Но как же так?" возмутилась Анна. "А дом моды? Я оставлю свою часть за собой". Николай с сожалением покачал головой. "Этой долей также владеет Аркадий. Получается, что ты лишь нанятое лицо". Он может уволить тебя в любой момент, и ты лишишься всего, чем владеешь в данный момент. Вот подлец, в сердцах воскликнула Анна. Ты сама подписала эти бумаги, Анна. Какой же я была идиоткой. Анна прикрыла глаза рукой. Но что мне теперь делать? Как избавиться от Аркадия и не остаться нищей? Загвоздин еще раз просмотрел бумаги и нахмурился. Все было составлено грамотно, в полном соответствии с законами. Еще бы. Ведь он сам много лет назад занимался оформлением этих документов, совершенно не подозревая о том, что Анна не в курсе происходящего. Теперь у нее оставался только один выход. Ты сможешь добиться этого только, обдавев, тихо сказал он. Анна осеклась на полуслове и испуганно взглянула на Николая.